наивысшей формой представления конкретного, какая появляется в кантовской философии, служит постижение ц е л и во всей ее всеобщности и постигнутая таким образом она есть добро Это добро есть идея, есть моя мысль, но имеется абсолютное требование, чтобы оно осуществилось также и в мире, чтобы необходимость природы соответствовала законам свободы, но не как необходимость некой внешней природы, а посредством осуществления права и нравственности в человеческой жизни – посредством государственной жизни, требования, чтобы мир был вообще добр. Это тождество добра и реальности есть требование практического разума, но субъективный разум не может реализовать этого требования. Человек, правда, совершает в каждом хорошем своем поступке нечто доброе, однако последнее лишь ограничено. Всеобщее добро, как конечная цель мира, может быть достигнуто посредством чего-то третьего. И э т о властвующая над миром сила и м е ю щ а е своей конечной целью осуществление добра в мире, есть Бог. Таким образом, критика силы суждения кончает постулатом Бога. Если т ь своеобразные законы, как именно такие-то и такие-то самостоятельные, единичные отношения и не имеют никакого отношения к добру, то все же разум состоит в том, чтобы иметь в себе единство как существенное, субстанциальное и желать его в качестве такового. Противоположность этих двух областей добра и мира противоречит этому тождеству. Разум должен поэтому требовать, чтобы это противоречие было устранено, чтобы существовала некая сила, которая сама по себе добра, и есть сила, стоящая выше природы. Таково положение, которое в кантовской философии занимает Бог. Доказать нельзя, что Бог существует, но Его существование есть требование. Этот недостаток, невозможность доказать существование Бога происходит от того, что согласно кантовскому дуализму нельзя показать, каким образом добро, как абстрактная идея в нём же самом состоит в том, что оно снимает свою идею как абстрактную, а мир в нём же самом состоит в том, что он снимает сам себя в своей внешности и в своей отличности от добра. И таким образом оба обнаруживают себя как свою истину, которая в отношении к ним представляется чем-то третьим, но вместе с тем определяется как п е р в о е Таким образом, в Бога, согласно Канту, можно лишь верить. С этим находится в связи та вера, о которой говорит Якоби, ибо в этом пункте между Кантом и Якоби нет разногласия. Если, согласно этой кантовско-якобиевской точки зрения, Бог — есть предмет веры, и мы на один момент согласимся с этой точкой зрения, то в ней следует признать налицо возвращение к абсолютному. Но все же остается вопрос, что такое Бог? Ответить, что Он есть сверхчувственное, значит, сказать чрезвычайно мало. И столь же мало будет сказано, если мы ответим, что он есть всеобщее, абстрактное, само по себе сущее. Но тогда в чем же состоит его определение? Если же мы перейдем здесь к определениям абсолютного, то возникает то плохое, Неприемлемое для этой точки зрения следствие, что мы тем самым переходим к познанию, ибо последним называется знание о некотором предмете, который конкретен внутри себя, то есть определен. Здесь же мы доходим лишь до того, что Бог вообще существует, и что он обладает определением безграничного, всеобщего, неопределенного. Таким образом, Бог не может быть познан, ибо для того, чтобы быть познанным, Он должен был бы содержать в себе в качестве конкретного по меньшей мере два определения – Этим, следовательно, было бы положено опосредствование, ибо знание конкретного есть вместе с тем опосредствованное познание. Но рассматриваемой точки зрения не достает опосредствования, и она останавливается на неопределенном, говоря ф и н и н а м Павел ссылается на алтарь, который они посвятили неведомому богу, и сообщает им, что такое бог. Но указанная здесь точка зрения приводит нас снова к неведомому богу. Вся жизнь природы, равно как и духа, есть опосредствование внутри себя, и к этому и перешла шеллинговская философия. Резюмируя кантовскую философию, взятую как целое, следует сказать ь что мы находим на в с ё м ее протяжении идею мышления, которая есть в самой себе абсолютное понятие. В себе самой обладает различием, реальностью, причем теоретический и практический разум обладают лишь абстрактным различием. Но в лице силы суждения, как их е д и н с т в о Кант идет так далеко, что полагает различие, как действительное, или иначе сказать, полагает не только особенность, но также и единичность. Но так как это филистерское представление берет своим исходным пунктом нашу человеческую способность познания... которая для него значима в ее эмпирической форме, несмотря на то, что э т а способность, согласно Канту, не п о з н а ё т истины, и что он также и описывает истинную идею этого познания как некую лишь мысль, которой мы обладаем, то действительностью оно признает чувственную эмпирическую данность, для постижения которой Кант берет в помощь категории «рассудка», и он признает значимость этого данного эмпирического мира в той же мере, в какой она признается в повседневной жизни. Это завершенная рассудочная философия, отказывающаяся от разума. Она, таким образом, приобрела себе много друзей своей отрицательной стороной, тем, что она сразу дает возможность освободиться от старой метафизики. Согласно Канту, продуцируя некое чувственное, обладающее определениями мысли, которая, однако, не есть вещь, Ибо если мы, например, чувствуем нечто твердое, то Кант говорит «я чувствую твердое, но я не чувствую некоего нечто».